Часть вторая. Шесть капель сквозняка перед едой. Пролог. Вырвавшись из густонаселенных районов, я большую часть дня мчал, куда глаза глядят, с удовольствием притапливая до упора педаль газа там, где это было возможно. Под колеса мне попеременно бросались асфальтированные шоссе и грунтовки, пейзажи сменялись со скоростью полос дорожной разметки, вроде только что мелькали ровными рядами белоствольные березки, а вот уже обочь и чернявые осокори в рассыпную. Пересушенная, пахучая, взрывающая позади дымным облаком серая пыль Подолгу висело в воздухе. Смесь ароматов сена, яблок, хвои, навоза и печного дыма постепенно вытесняла из салона запах кожаной обивки и нейтролака. И столь же постепенно боль и вполне конкретная злоба сменились беспредметной обидой, затем неясной какой-то досадой и тоской, а после и вовсе сделалось пусто-пусто в мыслях и в душе. Я уже не бежал без оглядки, я просто ехал. По накатанному гравию объездной дороги я обогнул очередной неказистый районный центр. Километров через 10 остановился по нужде, а, вернувшись из кустов, не смог завести машину. Приличие ради открыл капот и пошевелил все примеченные контакты. Собственно, это было все, что мне когда-либо хотелось знать о технической стороне. Раз дело не в отшедшем проводе, пусть далее разбирается специалист. В поисках такового я огляделся... Рай-центр остался далеко позади, за пологим холмом, прямо по курсу сверлящая лес трасса. Слева, справа, за придорожным кустарником, зреющие и колосящиеся. Посреди поля, в низинке, как раз на полпути между мной и горизонтом, выгибал, крытую железом полукруглую спину, высоченный то ли амбар, то ли ангар». Высыпав в рот остатки хрустящего картофеля из пачки, я впервые за время несанкционированного путешествия достал атлас. С минуту тупо пялился на обложку, затем, прижав страницы большим пальцем, быстро-быстро пролистнул и со спокойной душой кинул обратно в бардачок». Я понятия не имел, в какую степь умчался, и абсолютно не помнил названий последних населенных пунктов, попавшихся на пути. Можно было пешком вернуться в райцентр. Можно было пешком же дойти до следующего по ходу селения, поискать подмоги там. Но после послеобеденное солнышко не располагало к променаду. Распахнув дверцу, я уселся на порожке. Если здесь есть дорога, по ней рано или поздно кто-нибудь проедет. Через добрый час наблюдения за жарким маревом над вершиной холма и на подступах к лесу я разуверился в последнем тезисе. Возможно, мне с самого начала следовало поискать счастье в металлическом амбаре-ангаре, и я, размяв конечности, сделал пару шагов сквозь посещенные уже однажды кустики, как вдруг со стороны райцентра послышался долгожданный гул мотора. Над полями разнеслось легкое клаксонное фау фау вау. А пятью секундами позднее по Надмаревым, вроде даже не цепляясь шинами за плавящийся асфальт, показалось чудо-чудное. Я едва удержался от того, чтобы протереть глаза. В мою сторону стремительно двигался полицейский автомобиль. Обычная черно-белая машина из обычного заграничного детектива. Сияя проблесковым маячком, неслась по обычной российской трассе районного значения. От удивления я даже забыл поднять руку. Впрочем, разъявленный капот моей «Волги» наверняка выглядел красноречивее жестов. Однако чудо скорости не снижало. Только в обоих окошках справа синхронно показались вихрастые головы. «Поставь на сквозняк, придурок!» — крикнул один из пассажиров, когда автомобиль на мгновение поравнялся со мною. На белой дверце голубой краской было написано «Жандармери». Подлетая к лесу, собственность национальной жандармерии Франции издевательски провопила фау и скрылась за деревьями. Пацаны, всего лишь местные пацаны, насмотревшиеся фильмов с Луи де Финессом, изрядно, поработавшие над старенькой победой и играющие в жандармов. Неважно играющие, между прочим, не натурально. Настоящие полицейские обязательно остановились бы. А эти поддельные, ограничились дурацкой рекомендацией. Что они там кричали? Поставить на ручник? На обочину? Идиоты! Я искренне надеялся, что им хватит ума сообщить на какую-нибудь местную МТС о застрявшем посреди полей. Может, хоть трактор пришлют. И трактор появился буквально через 5 минут. Ехал он, гремя пустым прицепом тележкой, тоже со стороны райцентра. Его порядком кидало со своей полосы навстречную и обратно. Тележка послушно повторяла синусоиды. Возникшее желание оттолкать свою новенькую ГАЗ-24 в кусты, я осуществить никак не успевал. Оставалось лишь уповать на то, что очередной зигзаг потрепанной Беларуси придется на противоположный край трассы. Алкаши провинциальные. Сделав шаг вперед, я отважно закрыл подступы к своей машине грудью и, что есть мочи, замахал руками в попытке привлечь внимание. Через секунду я понял, водитель, возможно, и рад бы следить за дорогой, Да что-то внутри кабины ему здорово мешает, и это что-то отнюдь не алкогольное опьянение. Мельтешение тонких рук, туфелек на завидной длины каблуках, хищных на маникюренных коготков. Похоже, кто-то был чрезвычайно настойчив в банальном «дай парулить, или, наоборот, требовал немедленной остановки единственным оставшимся способом. Завороженным взглядом я проводил трактор, даже забыв перекреститься, когда тот благополучно миновал нас с Волгой. Впрочем, недалеко уехал. Взревев двигателем так, что звери, птицы и окрест озадаченно примолкли, он, будто уткнувшись во что-то, резко остановился. Прицеп еще тоскливо жаловался проржавевшими бортами, а из кабины уже выпрыгнуло крайне разъяренное шипящее существо с мелкой химией на голове. Отскочив за Волгу, существо развернулось и приняло защитную стойку ногтями вперед. Следом с подножки спрыгнул мускулистый парень в побуревшей от солидола майке, сделал два порывистых шага и замер, уперев кулаки в бока, с недобрым прищуром глядя на девицу с хищным маникюром. Немая сцена затянулась, и я, решив разрядить обстановку, осторожно вмешался: Уважаемый, далеко ли до селения? Может, возьмете на буксир. Мне бы да мех участка какого-нибудь, а то вот э, то ли аккумулятор, то ли стартер. Тракторист перевел на меня тяжелый взгляд. Похоже, разрядить обстановку не вышло. От тебя некому, и мне некогда! Безапелляционно заявил он и, круто повернувшись, полез в кабину. На сквозняк поставь! Я растерянно глянулся на беглянку. Та самозабвенно, обеими руками, попеременно показывала спине тракториста кукиши под разными углами. «Сумасшедший дом на прогулке!» Беларусь вздрогнула, лязгнула нутром и покатила к лесу, смешно подкидывая причитающую тележку на выбоенных в асфальте. Девица мгновенно сдулась отслужившим свое воздушным шариком. Закрыла лицо ладошками, опустилась на корточки, всхлипнула раз-другой. Худая спина под тонким летним костюмчиком аля Эдита Пьеха, неравномерно загоревшие, облупившиеся кое-где плечи, даже дурацкая химия. все это крайне трогательно тряслось в почти беззвучных рыданиях. Однако все еще помню, как эта комсомолка минуту назад шипела и плевалась, всерьез намереваясь дать по морде могучему и грубому механизатору, я начал издалека. «Послушайте, эй, могу я чем-то помочь?» «Вы меня слышите? Садитесь-ка в машину, у меня там есть вода». Мне все же пришлось приблизиться, поднять и довести ее до пассажирского сиденья. Кинув на острые коленки носовой платок, я оставил ее ревущую, обиженную и горько в духоте салона, а сам с сигаретой примастился обочь на солнцепеке. Покивал собственным мыслям, сейчас закончится рыдание и понесется извечное «все мужики сволочи. «Самое смешное, что вот так начинаешь сравнивать колхозника за баранкой какой-нибудь Беларуси, горожанина за рулем Победы и чиновника на Волге с персональным водителем, ну, ничего общего. А послушать любую барышню в слезах до да соплях все мы полорогие парнокопытные». «Вот гад!» — взвизгнуло в салоне. Челки порвал, сволочь!» «Ну, ситуация понятная. Наверняка взялся подбросить с ветерком». А тут жара, юбочка в облипочку, коленки острые, чулочки, туфельки. Представил себя на его месте. Нет, все-таки мне так башку не сносит. «Простите, пожалуйста», — донеслось вежливо из Волги. «Вы ведь в Загарина едете. Может, подвезете? Я заплачу, у меня есть немного денег». Помаду стерла, а тушь, похоже, сама на ладошки стекла. Глаза красные, губы надутые, нос распух. Но если не придавать значения, вполне себе мила. Уж для сельской местности так тем более. И даже химия, в общем-то, к месту. Мою задержку с ответом растолковала как неохоту. Полезла из машины, забубнила. «Просто рейсовый, только через три часа, а пешком девять километров». «Юная леди, да я бы с удовольствием». Театрально прижал я руки к груди. Ну, как изволите видеть, я сам застрял здесь в нелепейшем положении. Оценив распахнутые глазище без тени понимания, со вздохом вернулся к нормальной речи. «Можно попытаться завести столкача». «Столкача? Ну, если вы мне поможете, мы растолкаем машину под уклон, потом я на ходу запрыгну и, в общем, должно завестись». «Городской девчонке я бы такого не предложил, а это наверняка же привыкла к тяжелому физическому труду». Дрова, вилы, коромысла. В конце концов, это ей неохота топать по жаре девять километров. Эх, километров. Что ж у вас народ такой негостеприимный, Алена? У нас негостеприимный? Искренне изумилась она. Ну, не отзывчивый. Я криво усмехнулся, подруливая одной рукой. Или у вас тут только мужчины-ксенофобы? Давича промчались мимо полисмены... И куда только ваш участковый смотрит, мало того, что нашу родную победу обезобразили иностранной надписью, так еще и помощи не предложили. А ведь наверняка комсомольцы доложить бы куда следует. А, -а, -а Лешики! тепло улыбнулась она. Лешики хорошие! «Просто спешили куда-то, наверное. Представляете, три друга, три Алёшки. Строев, Паньков и Энгельс. Только Энгельс — это не фамилия, а прозвище. И даже не Лёшкина, а его иного деда. Уж больно тот бородат был. Потом к Лёшкиному отцу перелипло, а потом и к Лёшке. Я с ним в этом году по весне ходила. Хороший он. Спешили, значит. Ну, а тракторист этот тоже спешил». По лицу девушки пробежала тучка, но Алена тут же стряхнула ее мелкими кудряшками. «Не знаю, что на Ваську нашло. Он обычно спокойный, даже когда <смех> белый выпьет. Мы с ним всю весну гуляли. Ни разу рук не распустил, а тут...» «Погоди, ты ж говорила, с Лёшиком по весне гуляла». <смех> «Да вы что?» — она возмущенно захлопала ресницами. «Чай я не потаскуха с двумя гулять. С Лёшиком я ходила, а гуляла с Васей» поняв, что разбираться с запутанной местной терминологией у меня нет ни малейшего желания, я переменил тему. «Леса какие дремучие! Не хотелось бы мне заночевать тут. Спасибо за подмогу. Без тебя я вряд ли растолкал бы свою колымагу. А не проще было на сквозняк поставить?» Вот тут я впервые психанул. «Да что вы все с этим сквозняком? Ну, не технария, не механик». «Знаю, что такое прикурить, знаю, как завести с толкача, но понятия не имею, что такое поставить на сквозняк, и хватит об этом, ладно?» Она испуганно сжалась от моего крика. «О да, в последнее время я научился и даже, к сожалению, привык орать. Поняв, что ненароком переборщил, я буркнул извинения и, дабы загладить вину, попытался расслабить попутчицу анекдотами». Впрочем, быстро сообразил, что мое настроение далеко от того, каким принято делиться, и благоразумно заткнулся. Действительно, с чего бы то не чувствовать себя обязанным поддерживать беседу? Почему вообще считается, что в дороге полагается болтать с попутчиками? У Алены свои проблемы, у меня свои. Мы настолько разные, что даже попытка найти взаимопонимание выглядела бы смешной. Гуляла с одним, ходила с другим, миловалась с пятым. О чем тут вообще говорить? Механизатор Вася в пропотевшей майке — вот ее лучший собеседник. С ним ей понятно, комфортно. Они свой французский в одной школе изучали. В Загарина или Загарине мне обещан мастер на все руки, а до той поры помолчим, полюбуемся вечно могучим хвойно-дубовым по обе стороны дороги. — А можно музыку включить? — Что? — дернулся я. — А, приемник. — Да, конечно. Приемник здесь навряд ли ловит, — усомнилась Алена и оказалась права. Полуобернувшись к заднему сиденью, она бесхитростно поинтересовалась. — А это что, разве не музыка? Я дернулся вторично. Да, на заднем сиденье лежала портативная яуза с заряженной катушкой. Катушку надо было разломать и выкинуть еще на рассвете в Томске. Но малодушен я, малодушен. Напротив, батарейками для Яуза закупился до конца жизни, чтобы, значит, продлить агонию. Как бы тебе ответить, девочка, чтобы снова не сорваться? А, впрочем, усмехнулся я, почему бы нет? Посмотрим, что ты скажешь, посмотрим. Музыка, музыка. И включить можно, только сразу предупреждаю, там отнюдь не липси. Она серьезно кивнула, перегнулась через спинку и очень аккуратно нажала пуск пронзительно чисто зазвенели первые аккорды увертюры к седьмому комиссару. «Начало похоже на Брамса, только это не Брамс». Я внимательно на нее посмотрел. Во-первых, не люблю, когда под музыку разговаривают. Во-вторых, ишь ты, Брамса знает. Семь с небольшим минут Алена молчала, покусывая губу, а я косился на нее, ловя отклик эмоции реакцию. На последних тактах увертюры она потянулась к магнитофону. Ага, со злорадством мазохиста подумал я. Не надолго тебя хватило. Но девушка нажала не на стоп, а на паузу, развернулась ко мне. Странная музыка. Чем же странная? В пляс не зовет. Не смейтесь. Она с вызовом тряхнула барашковой челкой. Не могу понять. Мелодия такая красивая, но... Неправильное, искусственное, неестественное. Да, вот, неестественное. «Ну-ну», — усмехнулся я, — «продолжай». «А можно я еще послушаю?» «Да, ради бога! Здесь прямо или правее?» «Правее, уже чай скоро. Вон, видите указатель?» Она вновь погрузилась в седьмого комиссара. «Да-да, именно погрузилась, или сделала вид. Не так уж часто в наше время найдешь любителей симфонической музыки». А встретить такого в глубинке вообще нонсенс. Впрочем, тут я кривлю душой. До сего момента мне не приходилось бывать в глубинке, но от чего-то я был убежден, что в сельских клубах на гармошках играют отнюдь не скрябина с Вагнером. Алене удалось заслужить мое уважение, хотя эти ее рассуждения о странности и искусственности. Смешно, право слово, и лицо такое умное делает. Это вы сочинили? внезапно озадачила на меня. — С чего ты взяла? — медленно произнес я, сворачивая с трассы в сторону показавшихся в проселке двускатных крыш. — Да и разве это имеет какое-то значение? — Никакого. Она пожала облупившимися плечами. — Так, — подумалось. — Но я бы хотела познакомиться с композитором. — Ну, многие девушки мечтают познакомиться со всякими композиторами, — снисходительно улыбнулся я. — Я не со всякими, я вот с этим... Для убедительности она постучала коготком по спинке своего сидения. Что же в нем такого особенного? А вот это я бы и хотела узнать. Интересно же, какой в жизни человек, сочиняющий такие симфонии? Во-первых, симфонии не сочиняют. Это тебе не частушки. Симфонии пишут. Во-вторых, какие такие? Вот туда поворачивайте? Да не сюда, туда. Вон контора возле фермы, видите? Где а, транспарант натянут, а мех участок сразу за ей. Нелепые». Я не сразу понял, что последнее слово ответ на мой вопрос, а когда понял, пороть паршивку было поздно. Она уже выпорхнула из машины зычным Дядь Митяй, дядь Митяй, что ли, ты тут или домой пошел? Меня еще потряхивало от злости когда перед капотом возник по глаза заросший курчавым волосом мастер в пилотке из газетного листа и с обрывком лапуха на переносице. Алена с скороговоркой выпалила собственную интерпретацию проблемы, я половины слов не понял. «Да ну!» — удивленно взметнул косматые брови бородач. Девушка закивала, для достоверности демонстрируя расшатавшийся во время нашего забега каблук. «А что ж вы? Там чай!» нам бар не долечь, как раз в низинке, чтобы попроще докатить было. Там же вроде сквозняки, что надо». Коротко оглянувшись на меня, Алена зашептала что-то в бородатую щеку. Выше не дотягивалась. «Да ну!» — снова удивился механик, покачал головой. «Да, тяжелый случай. Ну, гражданин, здоров будешь, показывай технику». «День добрый. знаком конструкция?» — спросил я недоверчиво. «А куда ж она денется?» — Милай! Пару минут он осматривал внутренности Волги, попросил завести, но и на этот раз не схватилось. «Понятненько. Так, — Понятненько. — Так, дады-кати туды! Он махнул рукой себе за спину. — Возле стенки приспособь. И отдыхай с полчаса. — Ленка и газа, к вас принеси товарищу. Жестом отказавшись от кваса, я кое-как дотолкал машину до указанного места и рысцой вернулся обратно в надежде, что Алена не успела сбежать. Не сбежала, сидела на бревнушке, целомудренно сжав острые коленки. Поднялась при моем приближении, виновато спрятала глаза. «Пойду я», — почти шепнула. «Спасибо вам». И уже громче... «Дядь Митяй, ты с их денег не бери, они меня бесплатно довезли». Пучишь. донеслось из-под навеса с токарным станком, верстаком и кучей разнокалиберных железяк. «Куда?» — процедил я. «Мы ведь, кажется, не договорили». «А чем?» — Алена беспомощно оглянулась на навес и слегка попятилась, но только слегка. Дальше бревно не пустило. «А симфонии?» «Да не пугайся ты, мне просто интересно узнать твое мнение». Вернее, мнение, я уже узнал. Эх, нелепое. Я еще раз прокатил во рту слово нелепое. Теперь хочу услышать аргументы. Присаживайся. Она послушно плюхнулась на бревно, захлопала ресницами. В чем же, на твой взгляд, нелепость седьмого комиссара? Алена, опустив голову, помолчала, собираясь с мыслями. Если там, конечно, было с чем собираться. Уж если в городах полно снобов, глубокомысленно рассуждающих о том, в чем ни черта не смыслит, то почему бы им не быть и в глуши? Решила девчонка произвести впечатление на проезжего, показать, что она не самая обычная деревенская дурочка с идиотской химией на башке, а индивид с претензией на музыкальный вкус. Так мы этот ее порыв сейчас быстренько. И тут она с невероятной точностью пропела основную тему увертюры, Я плюхнулся рядом. Пока подкуривал сигарету, она уже начала приводить аргументы. «Вот тут-то нелогично», — вышло у нее почти нелогично. «Вот зачем тут-то так резко? Ведь просится переход в реминор. Вот слушайте». И она напела, как по ее мнению должна была выглядеть музыкальная фраза. «Чувствуете? Вот, чувствуете?» А композитор этого не чувствует. Он будто доказать нам что-то хочет в каждой фразе, в каждой фразе. Как будто бьет нас. Как будто что-то втолковывает. А непонятливых розгой, розгой. А музыка, она не такая. Музыка, она... Это когда началась мелодия, а ты тут же подхватил, а потом еще удивился, как ты сам такую не сочинил. То есть не написал. Музыка, она родная. А тут будто на перекор. Вот верите, что мне вдруг подумалось? Ну, когда услышала первые ноты, мне подумалось, что любая музыка уже есть в душе, в воздухе, в мире, а композиторы — это те, кто для нас ее записывает. Кто-то хорошо записывает, кто-то хуже. Услышал, запомнил, записал. А этот не из воздуха, не из души. Складно, красиво, но он, когда ноты записывал, не слышал их, а располагал по какому-то порядку. «Неестественно». И жирная точка в конце. По что такая жирная, что просто клякса? Грубая, коробит. А нужно мягче, мягче. Ее голос доносился словно издалека. До меня долетали какие-то обрывки фраз, обломки смысла. В них не было любви, в них не было признания или понимания, не было надежды. В них был укор, упрек, насмешка, презрение, приговор. Очередная критикесса отличающаяся от прежних произношением слов «по что» и «мягше». Ругала мое лучшее творение, ругала меня, брошенного, беглого, одинокого, застывшего, замороженного собственной болью и бессилием, оглушенного новой несправедливостью, переполненного праведным гневом, вынужденного пережигать в себе свое бешенство, удерживаться от естественного желания наказать, покарать глухих, слепых, Без талантных никчемных людишек. Если однажды ледяная корка, покрывающая меня в такие минуты, хрустко лопнет... — Ленка, я за! — нарочито громко прозвучало совсем рядом. Очнувшись, я в недоумении закрутил головой. Стою, нависнув над побледневшей Аленой, тяну руки к ее шее, а сзади, сбоку, буквально в шаге, бородатый механик. — Ленка! — повторил мастер, глядя почему-то мне в глаза. — А вот у меня э, в Крохсуорде слово трудное попалось. Советский композитор — основоположник современного суггестивно трансового направления в симфонической музыке. Девять богов! Прежде чем до меня дошел смысл формулировки, я поразился, с какой чистотой она была произнесена. Не намека на местный говорок. «Издеваются они надо мной, что ли?» Между тем, буравящий взгляд пожилого механика буквально телеграфировал мне «Не балуй!» «Михальчук!» — едва слышно отозвалась Алена. Затем рывком поднялась с бревна, коротко посмотрела на меня, вновь отвела взгляд. «Пойду я, вы извинить!» Бачком протиснулась мимо шмыгнула за угол пристройки, едва не столкнувшись с мужчиной средних лет в голубой панаме и мокрой от пота рубашки тенниске. — Точно! Михальчук подходит! — Заулыбался мастер, огрызком химического карандаша малюя в сложенной в несколько раз порядком замусоленной газете, мягко отшагнул и практически исчез в густой тени навеса. — От яза! Все знает! — Доброго здоровья, товарищ! Важно кивнул мне незамеченный механиком мужчина в тенниске. — Петрович, выйдь на час. — Жарк, — донеслось из-под навеса. — Сам сюда ныряй. Мужчина, стесняясь, вынул скомканный носовой платок, промокнул блестящий лоб. — А вы почто на солнце пек. Я вяло отмахнулся и вернулся на бревно. По единственной Загаринской улице... Прогрохотал гусеничный трактор. Почему-то даже не оборачиваясь, я был уверен, что это гусеничный, а не какой-нибудь К-700. За пристройкой умиротворенно многоголосок удахтало. Под навес со спасительной тенью попыталась сунуться вислоухая дворняга с грустными глазами. Наверняка у нее под токарным станком была выкопана прохладная яма. Но на полушаге обнаружила, что место в массе своей занято людьми и бочком-бочком свинтило не обратив на меня ни малейшего внимания. Меня слегка лихорадило, но наибольший дискомфорт доставляла привязавшаяся мелодия, напетая Аленой. «Моя и не моя», с переходом в Реминор. На душе было еще тоскливее и еще гаже, чем в тот момент, когда я решил покинуть крупный областной центр нашей необъятной. Объективно, ее вариант мелодии был лучше. Я мог с уверенностью сказать об этом и как профессионал, и как потребитель. Однако, приступая к комиссару, я знал и то, что отпущенное нам количество гениальной музыки не бесконечно, математически. Неизбежные повторы, компиляции — вот удел современных авторов. «Все написано до нас. Нет, не так. Все гениальное написано до нас». Нам остается по возможности быть не слишком похожими на классиков, быть аккуратными, дабы наши слушатели не ткнули морды в ноты полуторавековой давности, быть хорошистами, но не отличниками. Или быть оригинальными, нарочито оригинальными. «Читатель ждет уж рифмы, розы, а вот выкусти. не будет вам перехода в ре минор». Слушатель считает, что его ожидания обмануты, А мы подберем такой ритм, который заставит слушателя забыть об обманутых ожиданиях, отключиться от нехороших мыслей, вообще отключиться. Долгие годы я подбирал ритмовки и созвучия, формируя суггестивный подход к потребителю. Но бывает так, что одна мелодия на целый день привязывается к десятку людей, а бывает не привязывается, или не десятку, или Не на целый день, или ни одна. Как бы я ни анализировал, как бы ни структурировал, как бы ни старался писать оригинальные мелодии, которые бы понравились всем, обязательно на один восторженный отзыв приходилось 2-3 негативных. И реакция Алены, среди прочих, была еще довольно мягкой. хе мягше. Чем больше я пытался воздействовать на психику слушателя посредством канно-сугестии, тем больше противников собственного творчества обнаруживал в итоге. Доходило до смешного. Мой старый добрый друг, режиссер-постановщик в Томском студенческом театре, видя какие трудности, в том числе и финансовые, я испытываю, поддержки ради предложил мне написать легкую запоминающуюся зовущую на трудовой подвиг мелодию для его спектакля о хлеборобах. Казалось бы, чего проще? Что может быть примитивнее музычки для аудитории, состоящей преимущественно из работяг и студентов? Труппе понравилось безоговорочно. Режиссер рискнул единственный раз. После шквала звонков разъяренных зрителей в администрацию театра и нескольких писем в горком, он виновато произнес что-то типа... Старик, это не то, что мы ожидали, и, и исчез. Похоже, навсегда. Вот Алёна сказала, напрашивается переход в Ре-минор. А моей задачей было как раз обратное — поразить слушателей тогда, когда он этого не ждет, и убедить, что только так лучше. На Алёну мои убеждения не подействовали, как и на многих других, кто удостоился чести прослушать седьмого комиссара. Не подействовали. А вот ее вариант никак не отвязывался. У меня уже ныли зубы ломило виски. Впрочем, это возможно из-за солнца. Похоже, мне действительно следовало перебраться в тень. Подняв глаза, я едва не вскрикнул. Чуть поодаль стоял древний старик с окровавленным шерстяным кулем в руках, и тяжело и хрипло дышал. Мокро, натужно, откашлившись и сплюнув, В прокаленную пыль он крикнул в сторону навеса. — Фрол Кузьмич, ты тут, что ли, аль Ваниски? Тут, — донеслось гулкое: занят Ну да, ну да, а у меня беда, Фрол Кузьмич. Лешики нехристи ягненка сбили, чуть живой, ты уж выручай, Фрол Кузьмич. Под навесом завозились, на солнце высунулся край Голубой Панамы. «Ох, матушки, дела!» — давно говорил «выдрать Лешиков надобно». «Делать-то что?» — плаксиво выпросил старик, протягивая к панаме руки с окровавленным кулем. «Ты постой, постой, не торопи!» Совсем мозги зажарились, никак не соображу. «Петрович, полнолуние не нончили?» «Ну?» «Ты вот что, дед, ты не переживай, вынесешь на луну, оклемается». «Ну да, ну да, да как же, на Луну не дотянет до ночи-то!» Панама спряталась под навес, забубнили приглушенно два голоса. Затем мужчина в тенниске вынырнул на свет целиком. «У тебя ж, дед, огород на северной стороне. Ну вот, прикопай до вечера, а там уж Луна появится, вынесешь тогда. Ну да, ну да. Ягнёнка? Ягнёнка!» — убедительно кивнула Панама. — До вечера прикопать в огороде? — Ой, я дурак, — схватился за голову мужчина. — Прости, дед, сейчас еще придумаю чего-нибудь. — Да чего вы его слушаете? — не вытерпел я. — К ветеринару нужно срочно. Есть ветеринар в селе? — Ветеринара нету, зоотехник есть, — удивленно обернулся ко мне старик. — Да это почти одно и то же, тащите немедленно к нему. — Так ведь... — пуще прежнего опешил дед и указал щетинистым подбородком на Панаму. «Это же они!» Я возвел очи горе. Сумасшедший дом, придурок на придурке, махнул рукой. Тогда только на шашлык, пока не протух заживо. «Да ты погодь пожать, милый!» — степенно вышел из-под навеса механик с газетой в руке. «Здорово будешь, дед! Дай-ка посмотрю твою животину!» Я собирался снова махнуть рукой, да вдруг сообразил — Волга моя как стала возле стеночки, так и стоит, а мастер кроссворда разгадывает. «Уважаемый!» — окликнул я его чуть громче, нежели требовалось. «Может, вы лучше мою машину, наконец, посмотрите?» Он цыкнул правой стороной бороды, глянул щурясь на солнце, затем на часы. «Пять минут тебе еще обождать придется!» И принял с рук старика трепыхающееся месиво. Брезгливо отвернувшись, я не стал пока возражать. Пять минут подожду. Троица зашебуршала в двух метрах от меня. То и дело доносилось. — Родниковое, Точно? Теперь пыль сыпь. — Лупу вот так держи. Прижигай. Репей, репей подсовывай. Ну-ка, дунь! Да сильнее дунь! Тенью его, тенью! Моразм. Коллективный. Может, оттолкать машину куда подальше, пока не поздно? А в голове все крутилось-крутилась мелодия, напетая Алёной. Кажется, она была бесподобна. Да безобразие простая, предсказуемая, из разряда тех, что мигом подхватываешь, и удивляешься, как это ты сам до такого не додумался. Внезапно послышалось тонкое блеяние. Встрепенувшись, я через плечо обернулся на звук. По выложенным тропинкой, серым от дождей и солнца доскам, ненадолго превращенным в операционный стол, бодро цокал копытами ягненок. Я помотал головой, и зажмурился. Наверняка это был другой ягнёнок. Это обязан быть другой ягнёнок. Тот кровью истекал, у того кость белела на содранном лбу. Но трое местных с таким умилением смотрели на него, что сердце у меня зашлось. Я поднялся и на ватных ногах пошёл к Волге, стараясь не поворачиваться спиной к этим... Этим... «Да-да, хозяин!» кивнул мне механик, добродушно усмехаясь как раз вовремя, забирай аппарат и, ну, извиняй, кое-что не так. Он к ней даже не притрагивался, шумело в голове, пока я трясущимися руками открывал дверцу, а сквозняк взбивал и так вставшие дыбом волосы. Даже не притрагивался, не ставил аккумулятор заряжаться, не менял свечи, не зачищал контакты, не вытаскивал предохранители. Она не заведётся. Но Волга завелась с полоборота. Тем не менее, я не сразу тронулся. Я в ужасе пялился на приборную панель. Страшно было не то, что у меня заканчивался бензин, а то, что вот эта самая лампочка стояночного тормоза, благополучно и прочно сдохшая через пару дней после покупки машины, еще месяц назад, теперь сияла как новая. Дав по газам, я разнес самодельную, сбитую из трех досок скамейку, подпрыгнул на какой-то внушительной железяке, поцарапал бок о тоскливый остов комбайна и вырвался с мехучастка на улицу. Возле конторы с развивающимся над крышей флагом и кумачевым транспарантом над входом, перекрывая мне ближайший путь к трассе, стоял знакомый трактор с прицепом-тележкой. Недолго думая, вернее, вообще не думая, я вывернул руль в противоположную сторону — Залитая тяжелым солнцем деревенская улица была пуста, если не считать копошащихся в пыли кур. Заполошно колотя крыльями, они прыскали в стороны буквально из-под колес. Но кажется, я не стал виновником гибели ни одной из них. Промчавшись в километр, я наконец выдохнул и сбавил скорость. Чего я в самом деле? Тихая мирная деревня, погони за мной не наблюдается. Сейчас минуете дома и вдоль улицы. С сетчатой авоськой в руке шла Алёна. Ругаясь на себя, последними словами я пристроился рядом с ней, опустил стекло. Глянула коротко, спрятала глаза, потом хихикнула, доверчиво продемонстрировала пустую авоську. «За хлебом пошла, дура, а магазин закрыт уже. Я знаете, о чем думала? Бабка рассказывала, мой дед в этом городе на посевной был». Ну, она ему завсегда обед наготовит, компот холодного из-под пола поднимет, стол накроет, сама встречает, а тут наварила щей, стоят они в печи, томятся. Подняла компот, а крышка-то и вздута, ну, она второй раз подпол, а спорченную-то банку на лавке оставила, а старенька же, пока спустилась, пока развернулась в подполе-то... — Долго ли, коротко ли, дед уже обед пришел а на столе только хлеб краюха до да банка на лавке. Ему б заслонку отодвинуть да в печь заглянуть. Да как же ему к заслонке-то докоснуться? Да, да Вдруг тётенькой станет? — Матнула барашковой чёлкой и засмеялась. — Он капот забродивший-то и навернул с краюха, и что? После обеда такого сел на трактор, да и раз нёс до самого тла сарай бригадира Панькова. Она остановилась, посмотрела прямо в глаза. А надо было всего лишь отодвинуть заслонку. Мне сделалась зябка. Алена, вы, ты меня извини, бога ради. Давай, я тебя до дома довезу. Да что ж довозить-то, вон он дом. Алена, мне неловко просить. Чтобы хоть чем-то занять руки, я заглушил двигатель. «Ты не могла бы чуть-чуть побыть со мной, поговорить о чем нибудь Мне крайне неуютно, у меня все мысли в смятении. Здесь такое творится, а у меня бензин кончается, и вообще...» «Бензин — это проблема», — Серьезно кивнула она. Сколько бензовоз только утром из райцента привозит». «Только утром?» «Да к черту бензин! Мне бы мысли в порядок привести. Поможешь?» Она задумалась. «В машину не сяду. У нас тут сплетни быстро придумываются». Я с готовностью выскочил из Волги, Алена покусывала губу, будто сомневалась в чем то «Бензин у Дуски кривой, может быть. Ай, дайте за мной!» Бензина у Дуски не оказалось. Вместо него здешняя самогонщица выставила литровую бутыль первача и заплетающимся языком безапелляционно заявила, что я все непременно должен его попробовать. В другой раз я непременно бы спросил, слышали ли здесь про указ, запрещающий самогоноварение, и куда смотрит председатель сельсовета, и почему жители не доложат участковому, но... Ситуация была не та. Отогнав машину к реке, я в условленном месте тенистого берега расстелил плед. Там и попробовал, а через какое-то время под Осокари пришла переодевшаяся в ситцевый сарафан Алена. Приняв от меня маленькую дорожную рюмку, пригубила, заулыбалась. Васька узнает, убьет. С чужим мужиком белую наречку речке пью. Я попробовал вторично, и мне послышалось, как заскрежетала, сдвигаясь с места, моя приржавевшая заслонка. — Алена, кто ты? Кто вы все тут? Люди — Люди. Она просто пожала плечами. — Полчаса назад сквозняк, «Починил мою машину, а репей и увеличительное стекло вернули к жизни ягненка. Его даже не понадобилось выносить на луну, хотя как раз сегодня полнолуние. Алена, это колдовство?» «Ну вас! Вы все шуткуете!» «Да какие уж тут шутки! Я напуган, я буквально схожу с ума!» «А чего сходить-то? Чай везде так!» «Нет, Алена, не так!» Я налил по-новой и, не дожидаясь девушки, залпом выпил. «Не так!» «В большом мире есть тестеры, гаечные ключи и хирургические скальпели. Нельзя подзарядить аккумулятор от сквозняка. Нельзя вылечить животное лунным светом». Она поправила подол, посмотрела на солнечные блики на воде, вдохнула всей грудью, светло заулыбалась. Глянула искоса хитро. «Вы ж чай под ультрафиолетовой лампой загораете?» «Ну, в общем, да, если время есть». «И что?» «Теперь на солнышке сгорать нельзя, а мясо, не бойся на электрической плите готовите. И что, костер теперь вам бифштекс не прожарит, а вода из города Иссентуки никому не вылечит гастрит?» Голова пошла кругом. «Меня дурачили. Разумеется, меня дурачили. Но где, на каком этапе, правда, переплеталась с ложью. Наверное, я мог напрячься, вспомнить что-нибудь из забытого курса физики и химии, но Алене мои доказательства не требовались». То ли ей так промыли мозги, то ли... То ли... В конце концов, машина-то заработала, да и ягненок того ожил. Она светло смотрела на меня широко распахнутыми глазами. И впервые за много-много лет я почувствовал... Участие. «Просто там, в городах, вы обо всем позабыли, напридумывали штучек». «А я бы хотел попасть в город, поглядеть. В райцентре что глядеть? А вот в Москве... Да хоть бы и в Томске. Чай, интересно, там у вас шумно, людно...» Мотнув головой, я вновь выпил, зашумело в ушах. «А музыка? Что ты сделала с моей музыкой?» «Я правильно ее услышала». «Погоди. Брамс, Ре-минор, откуда здесь в глуши такие познания?» она надула губки, но не столько обижена, сколько эту обиду обозначая. Вот вы все издеваетесь, мол, дикие мы тут. А мой второй дедушка учитель музыки был. У него столько пластинок, что ой. А его иная жена, бабушка моя, цыганка. У нее такой слух был, такой голос. Я у них многому научилась, а потом и сама. Пошатываясь, я дошел до машины. Боковое зеркальце пальнула в глаза красным закатным лучом. Зажмурившись, я наугад ткнул кнопки магнитолы. Седьмой комиссар, часть третья, Аллегра. Взмахивая в такт указательным пальцем, вернулся на плед. Алена морщилась, даже не пытаясь скрыть этого. «Ну рассказывай, пивунья, что здесь нужно исправить?» На секунду задумавшись, она склонилась ко мне и пропела на ухо. Меня затрясло. Да, целый день в дороге, жара, алкоголь неведомой крепости. Но, вероятно, дело было не в этом. Описать собственные впечатления от ее импровизации я бы, наверное, не рискнул. Гениально? Божественно? Мой язык уже порядком заплетался, когда я задавал следующий вопрос. И ты так с любой мелодией можешь? До полуночи мы экспериментировали со всем, что приходило на ум. Захмелевшая, она замахнулась на Моцарта. «Эх, на Моцарта!» Тем не менее, мне нравилось все, что она творила. Даже если не брать в расчет, что к тому моменту я был безбожно пьян, я уже знал, что буду со всем этим делать. Разведя костер, мы расположились по разные стороны от огня. «Ты поедешь со мной?» «Куда?» — смеялась она. «В Москву, конечно! К черту Томск! Мы поедем в Москву и покорим всех вместе! Мы ведь поедем!» «Да, да!» Она ложилась на спину и любовалась звездами. Она казалась счастливой. А я с идиотской улыбкой наблюдал за окружением черных, а сокорей в черном небе и упивался предстоящим триумфом. Ближе к рассвету меня зазнобило... От пришедшей с реки свежести, но вставать к потухшему костру или перебираться в машину было невыносимо. И я лишь перекатился по росе на другой бок, сжался калачиком, сквозь сон послышалось знакомое, потом неподалеку ракотнула Беларусь. Проснулся я с первым лучом, но не он стал причиной пробуждения, а буквально готовый лопнуть мочевой пузырь почему-то мы с Аленой находились по одну сторону от костра, на пледе, который я благородно уступил накануне. Став для начала на четвереньки, я краем глаза уловил что-то пульсирующее на белом фоне сарафана, но в тот момент мне было гораздо важнее добраться до кустиков. Я был все еще пьян. Пьян, тяжело и болезненно. Поэтому, вытягивая из кустов шею, Долго не мог понять, что это такое густое и чёрное затухающими толчками выплескивается на плед из-под воткнутого в грудь ножа. Разумеется, я, как в самых дурацких книжках, бросился к ней и мгновенно перепачкался в крови. Трудно сказать, была ли она еще жива, не смотрела, не стонала, да и не дышала вроде. Я мало что соображал, но и этого хватало, чтобы понять. Полчаса или даже пять минут кровь так фонтанировать не может. А значит, ее убили за миг до моего пробуждения или... Да, нож был тем самым. Я лично вчера доставал его из сумки с инструментами, чтобы настрогать щепок для костра. Я смотрел на залитые кровью трясущиеся руки и вспоминал, как тянул их днем к ее горлу. Петрович, дядя Митяй, Торопясь, я перенес ее и неловко уложил на заднем сиденье. Хвала сквознякам Волга завелась мгновенно, до конторы домчалась быстро. Мои надежды на то, что деревня просыпается с рассветом, оправдались. Мастер был уже на мех участке. «Помогите!» — всхлипывал я, осторожно вытаскивая Алёну из машины. Бородач, не мигая, смотрел на меня. «Это не я!» — замотал я головой. «Это или Вася, или Лёшики. Они там были, я слышал. Да не стойте же, помогите! Что нужно сделать?» «Не молчить! Куда положить? На сквозняк, на луч рассветный. Где родниковая вода?» Остынь, тихо проговорил механик. «Поздно. Не получится». «Как поздно? Почему не получится? Все получится. Я же вчера сам видел, как вы того ягнёнка». «Он был жив», — раздумчиво сказал мастер. А «Она уже упокоилась». «Здесь есть больница? Какой я дурак, какой дурак! Где больница?» «Тварь ты этакая!»